Специалистом по проще оказался Василий Иванович Краснопёров, кандидат прав и присяжный стряпчий коммерческого суда, не брезгающий прислучии и бракоразводными делами. Место жительства Кабинетская улица, поближе к купечеству. Квартира уже не в бильеттаже, а поближе к небесам, в четвёртом этаже, но приличная. Обстановка ординарная, но солидная. Кабинет, рядом с комнатой помощников и клерков, носит характер чисто деловой, но несколько беспорядочный, небрежный. Нарожность краснопёрова такая, что всякому мимоходящему как будто говорит: "Голубчик, расцелуй меня. Я цыганист, я гитарист, я душа человек, я весь на распашку". Большая рыжая борода, умеренная лысина, золотые очки и вдобавок уже и некоторый округлый сальничек начинает образовываться. Имя Краснопёрова как защитника никогда не гремело ни в одном из громких знаменитых процессов, на которых другие его собратья по профессии составляли себе славу и деньги. Ни одна из защит его не блистала перлами и адамантами красноречия ни одно из выигранных им дел не могло быть названо выдающимся по эффективности но в том совершенно особенном и не всем доступном мире где работают кураторы и председатели конкурсов действуют присяжные попечители лиц впавших в несостоятельность и наконец Где орудовы члены торговых администраций, там имя многоуважаемого и милейшего Василия Ивановича встречалось гораздо чаще других. Он знает, где раки зимуют. По купечеству душа человек был очень не очень известен, и про него там говорили многозначительно, дошёл да При этом, однако, несмотря на цыган и вечные купеческие свадьбы, поминки и именинные кулебяки, неизбежно сопровождаемые бесчисленными апрокидонтами очищенной Хересов и Мадерцы, Красноперов, к удивлению своих товарищей, всегда оказывался в уровень с последним словом науки и с последним влиянием практических приемов юриспруденции. собственно поведению процесса. И являлся иногда в своём роде даже новатором, прокладывал новые пути и русла, по которым за ним уже ничтоже сумняся следовали прочие его собратьы. Инноваторство это нередко просто поражало именно необычайной практичностью у своих приёмов. Коржоле с первой же минуты расположили в его пользу эта простота И необыкновенная открытая добродушие в обхождении с ним, как с клиентом. Точно бы Василий Иванович всю душу свою перед ним выкладывает, точно бы так вот и желает от всего сердца сразу посветить его во все тайны, махинации и возможные стадии процесса. И даже как будто слить его с собой в одно существо. Точно бы этот процесс его собственный, кровный Он и не говорил о нём иначе, как наш процесс, наше дело. Мы так-то поведём, мы то-то сделаем. Словом, Каржоль чувствовал себя как будто его со товарищем, другом, сотрудником или даже соучастником на все добрые и недобрые. Относительно Ольгиных писем Краснопёров выразился прямо, что это мол несущественно, они идеи не понадобятся. потому что мы прямо докажем факт. Граф, однако, выразил сомнение, что едва ли это будет так просто. Ведь сочиненный факт, как ловко ни сочини его, всё-таки может вдруг обнаружить свою несостоятельность там, где и не ожидаешь. Свидетели, например, будут утверждать, что видели там-то и тогда-то, а она вдруг возьмёт да как раз и докажет фактически своё алиби. Ну и что же тогда? Краснопёров на это только рассмеялся, как на речи совсем детские. Голубчик мой, убедительно принялся он урезонивать Каржоля, даже как будто пристыживая его дружиски.